Глава 21. Ангелина. Император светлых Гартран Великолепный оказался занудой. Нет, мой дед, его, как оказалось, брат, тоже был не сахар. И строил всех, и умничал, и занудничал. Но до императора ему было далеко. Ой, как далеко! А может, далеко только потому, что дед не помнил о своих корнях. Память ему отшибла, когда на земле появился. А иначе он вообще никому не дал бы жизни. В любом случае, появлению нового родственника я радовалась первые пару-тройку часов. А потом, закончив общение с моим свекром, он соизволил пообщаться со мной и сразу начал поучать. — Детка, нельзя так себя вести с темным лордом. Я понимаю, ты молодая, магия так и бьет из тебя. Он взял тебя в жены, особо не уточняя, кто ты есть. Может, он не тот тип, который тебе нужен. Это все ясно, как и то, что темных надо постоянно ставить на место. Но раз уж он твой муж, то и ты должна быть ему женой. Во всех смыслах этого слова. Ты же до сих пор постель с ним не делила. Вы нормально поговорить не можете, Ангелина, девочка моя. Послушай меня внимательно, темные гады. Но раз уж по воле богов ты стала ему женой, значит, ваш союз под божественной защитой. И это знак сверху. Всем нам, что с враждой между темными и светлыми пора заканчивать, вот и веди себя соответственно» как настоящая светлая леди. В этом месте я не выдержала, хмыкнула. Меня не воспитывали как леди. Я не знаю местного этикета. И вообще муж меня бесит постоянно. Как я могу вести себя как настоящая светлая леди, если каждую секундочку хочу сделать из этого чудовища какого-нибудь оленя рогатого? — А вот это уже минус твоего деда, — нахмурился Гартран, услышав только первые два предложения. То, что нужно ему. Он обязан был думать о твоем воспитании, о возможном возврате в этот мир. — Да обо всем. Нас было слишком много на нем одном. Я вспомнила, как мы бандой опустошали соседские поля и огороды пока родители пытались заработать деньги, чтобы оплатить ипотеку. Не думаю, чтобы он справился бы со всеми. «Много?» — уточнил недоуменно Гартран. «Хочешь сказать, ты не единственная его внучка?» И боги жалились над светлыми. «Уж не знаю, кто над кем жалился, — фыркнула я, — но нас у него много». Улыбка нового родственника мне не понравилась. Себастьен, Цветы, сладости, драгоценности — вот что еще нужно женщине! Мой новый родственник, император Светлых, уверил меня, что драгоценная женушка обязательно придет в восторг от такого комплекта. Я не стал говорить ему, что когда дело доходит до Линеты, Никакие прогнозы не работают. Эта дура может одним случайным словом сломать всю долго выстраиваемую стратегию. И поэтому на очередное свидание с собственной женой я шел, не ожидая от жизни ничего хорошего. Копыта, кстати, отец помог убрать, как и хвост, так что оставались только крылья пока что находившиеся внутри моего тела. Тут император Светлых оказался бессилен. Сказал, что исчезнут они только, когда моя жена пожелает. И я приготовился до конца жизни проходить с ними. Но в любом случае Линету следовало уложить в постель. А нам, как новой семье, обзавестись потомством. Я напился успокоительного оделся в самый элегантный костюм, подготовил самые дорогие драгоценности и самые шикарные цветы и пошел после ужина в спальню Линетты. Шел, как приговоренный на плаху, и думал, как долго выдержу наедине с этой. В общем, с женой, да. Она, как ни странно, встретила меня улыбкой и очень коротким платьем, Практически майкой. Серж, конечно, предупреждал меня, что на земле носят подобное. Но я не ожидал, что увижу что-то такое на моей жене. Неприлично короткий наряд с трудом прикрывал колени. Глубокое декольте позволяло рассмотреть часть полушарий. Поясок на талии... Хм. В общем, я осмотрел свою супругу с ног до головы. Я осознал, что мои лекари делают очень, очень слабые настойки успокоительного. Мне лично ни капли не помогло. «Это мне?» Между тем мило улыбнулась жена. Я покраснел, вспомнив о том, что держал в руках. «Ой, спасибо! Великолепные цветы!» Я с подозрением посмотрел на нее, Но все же вручил и букеты и сладости, и коробочку с золотыми сережками. Передо мной однозначно стояла линетта. В этом я не сомневался ни на секунду, и все же, все же я не узнавал собственную жену, куда делось ее ехидство, куда исчезла стервозность, да и вообще, куда дели ту, которая наградила меня крыльями. Все это было слишком, слишком подозрительным.